«Хотя, по-видимому, это некоторое преувеличение». Данс в задумчивости раскачивался на каблуках взад-вперед. «Заметь, люди такого типа вполне могут впадать в депрессию. Однако это интересный случай. Действительно очень интересный». «Почему?» — спросил Харви. «Последнее замечание вызвало в нем беспокойство». Я имею в виду чистоту и тяжесть припадков. Лечение барбитуратами не дает никаких результатов. Пойдем, посмотришь сам. Кровать Сандры была рядом с той, на которой лежала модель, и помещалась в нише, как все кровати в палате. Сандра была без сознания, во рту трубка аппарата искусственного дыхания, черная гармошка раздувалась и опадала над ее спутанными волосами, Актыльной стороне руки через конюлю была присоединена капельница. Ее спина выгибалась дугой, живот приподнимал простыню, руки и ноги раскинуты и дергались резко, словно у куклы, которую дергают за ниточки. Ее зубы сжимали дыхательную трубку, и она издавала бессвязные звуки и стоны. В уголках рта была пена. Толстая круглолицая сестра с короткими рыжими кудряшками стояла у капельницы, вид у нее был расстроенный. Значок на лацкане халате ее имя — Элейн Фостер. — Ей хуже, доктор Данс, — сказала девушка с шотландским акцентом. Ролан Данс посмотрел на Харви. Еще в общей палате ей ввели пять кубиков диазепама, но он не возымел действия. Тогда ей ввели внутривенно фенитаин. Он тоже оказался неэффективен. Когда она поступила сюда, мы поставили ей капельницу с барбитуратами, большую дозу. — Тридцать пять миллиграммов, — уточнила сестра. — Понимаешь, в чем проблема? Если оставить все так, как есть, у нее возникнут структурные повреждения мозга. Если еще ввести барбитураты, не думаю, что ее организм справится с такой дозой. От лба Сандры Лок шли провода коллектора-энцефалографу. Харви внимательно разглядывал вспышки на экране. Сердцебиение было уже слабым и нерегулярным. Барбитураты сделали свое дело. Пики, показывающие активность мозга, не вмещались в экран. Харви перевел взгляд на лицо Сандры. Глаза ее были открыты и смотрели прямо на него. Ему даже показалось, что в них промелькнуло совершенно невозможно — Искра узнавания. Потом глаза закатились, роговица исчезла под веками, остались только ничего не видящие белки. Руки ее дико молотили по воздуху. Трубка капельницы выскочила из канюля, зафиксированной на тыльной стороне руки, и лекарство брызнуло на постель. Данс схватил Сандру за запястье, и сестра вновь надела трубку. «Ее нужно связать», — сказал Данс. Датчик кислорода в крови стал подавать тревожные сигналы. «Нам нужна помощь», — сказал Данс. «Позовите доктора О'Ферла и принесите ампулу миорелаксанта». Сестра побежала выполнять приказания. Данс повернулся к Харви. «Аппарат искусственного дыхания не справляется. Придется ее парализовать». Повышать дозу барбитуратов больше невозможно. Доктор Феррел, главный врач отделения, появился очень быстро. Его сопровождали еще две сестры. Они ввели меры лаксант, но он не подействовал. «Дайте ей еще 25 миллиграммов теопентала», — решительно произнес доктор Оферл. Монитор ЭЭГ прогудел сигнал тревоги. Вспышки осциллографа стали похожи на распущенную пряжу на множество избивающихся червяков. Вокруг Харви началась тихая паника. У нее остановилось сердце. Доктор Ферл положил руки на грудь Сандри и с силой давил,